Глава 16. Рита росла особенным ребенком. Нет, тут нет никаких претензий на исключительность. Для каждого родителя свой ребенок особенный. У моего соседа, к примеру, сын уже в пятом классе стал безупречно рисовать деньги. И даже втер на рынке какой-то старушке одну купюру. Потом похвастался отцу, того волосы дыбом. Тоже оригинальный тип. Особенности у Риты и вправду были на свой лад. Она, к примеру, не боялась оставаться одна в квартире, не боялась даже ночевать в детстве одна. Она не боялась собак, не пугалась при виде мышей. Она не особо скучала по подружкам и почти не играла в куклы, не шила им наряды, не гонялась за какими-нибудь Барби, Синди, которые были сверхпопулярны в ее детстве. Может, поэтому ее потянуло в актрисы и чего-то, возможно, недоставало в жизни. Хотелось всеобщего внимания, успеха, славы. Это должно было заменить что-то другое, неудовлетворенное. Я даже не знал, с кем она дружила в школе, а на выпускной вечер, школьный выпускной, она и вовсе не пошла. Нечего мне с этими дебилами делать. Это было высокомерно и как-то очень беззащитно ее сказано. Это казалось невероятным, но... Она резко отказалась от выпускного платья. Ох, как, наверное, повозмущалась Анна, повоспитывала дочь. Я-то не все слышал, не все знал, жил отдельно. Но Рит оказалась тверда. «Дайте мне эти деньги лучше на дело, поеду в Москву поступать в театральный, у меня каждая копейка будет на счету». Здесь не было холодного прагматизма, просто, как я понял, она поставила себе цель — и все подчинило для исполнения этой цели. И это было не капризное девичье упрямство. В душе, хоть я и переживал за дочку, но ею я очень гордился, выливая самостоятельно. Жаль, что идти и придется в одиночку, словно через джунгли. Москва, соблазны, другой мир, театр еще, в котором черти чего ставят и где смыты все ориентиры. Хотя рассуждения мои были дилетантскими, Только интуитивно я догадывался, что театр — еще то болото, наполненное интригами, завистью, себелюбием, каждого причастного к нему. А еще Рита не боялась ночной темноты, совсем не боялась самого детства. У меня из памяти не выходил случай, после этого случая, вернее ночи, я и сам перестал бояться темноты, бояться ночного одиночества. Рита была тогда еще маленькая, училась во втором классе, Я заглянул к ней в комнату среди ночи и застал ее не спящей, сидевшей в пижаме на подоконнике в классической позе, поджав колени к подбородку. Она сидела и смотрела на луну, которая бледно-синим огнем освещала все за окошком. — Ты чего, — рит, — изумился я, — чего ты сидишь? — Так, сижу. — Может, тебя обидел кто-нибудь? — Или в школе не лады Нет. — вяло ответила она. — Никто не обидел. В школе все нормально. Мальчики все дураки, девочки все глупые. э, -э значит, обидели, — сказал я. Но сразу в душу не полез к дочке. И тут Рита как-то по-взрослому меня спросила, словно бы жизнь уже навалилась на нее со всей своей тяжестью неизбежных забот и разочарований. — Пап, неужели все так же будет дальше? — «Нет, не все. Кое-что будет так же, но многое изменится с годами. В любом возрасте есть темные полосы. Главное помнить, что любая полоса кончается. А ты часто встаешь ночью? Иногда, когда на небе туч нету. В это время самолет пролетает». «Какой самолет? Куда?» «Я не знаю куда. Туда, где всегда тепло и растут мандарины». Она улыбнулась. Он летает каждую ночь в это время. Вон, гляди, пап, поднимается. От нашего Гурьянска до областного аэропорта было не очень далеко. Делая круг, ложась на южный курс, взлетающие самолеты еще не успевали набрать высоту, и их было хорошо видать. Мигающие красные, зеленые, белые огоньки. Самолеты в основном были транзитные. Заходили в наш аэропорт на дозаправку. Мы с Ритой смотрели, как самолет, отмеченный огоньками, поднимается все выше и уходит все дальше туда, где всегда тепло и растут мандарины. Я не стал следить за Ритой. Если встает среди ночи, пусть это пройдет. Пройдет естественным путем. Но все же узнал по расписанию, что за рейс она дожидалась. Это был рейс из Воркуты. Летел самолет в Москву. Мандарины там не росли, но там всегда было теплее, сытнее, и было где развернуться. Спустя годы Рита потянется туда, в Москву, чтобы стать актрисой. Этой страсти дочери я толково объяснить не мог. Среди множества моих знакомых и приятелей были разные люди. Некоторые просто болтуны, а некоторые болтуны начитанные. С одним из таких у меня был гараж по соседству А гаражные разговоры не только о ценах на бензинах и лошадиных силах. Главное, за жизнь, обо всем. Звали болтуна приятеля Гена Поршень. Это не фамилия, кличка. Он мог поддержать любой разговор. О женских колготках и о коллайдере, о лекарствах от аллергии и горнолыжном снаряжении. Однажды я сказал ему «Орите». Вот, мол, дочка умылила в Москву покорять столицу, поступила в театральный. Всезнайка и тараторка Гена тут же мне все объяснил, почему так. Говорил он напористо, громко, так что возражений, казалось, не воспринимал, а на любой заковыристый вопрос или контраргумент отправлял в адрес собеседника залп цитат из великих книг. При этом он смотрел прямо в глаза собеседнику и делал такой вид, будто постоянно удивляется тому, что его собеседник эко Дубесина даже таких пустяков не знает. Я гения никогда не возражал. кивнул головой, и все довольны. Театр — это доминирование. Я прекрасно понимаю твою дочку. С полоборота завелся Гена Поршень. Пошел меня просвещать. Человек — это животное. Его интересуют три вещи. Жратва. Без жратвы никуда. И жратва — это удовольствие. Потом секс. Секс — это продолжение рода и, опять же, удовольствие. И третье — доминирование. При этом слове... Он, кажется, даже на носочках приподнялся. «Слава, успех, власть, мода! Ты над толпой, на тебя все смотрят, тобой восхищаются, это особый кайф!» Гена стал распаляться, входить в раж, но в какой-то момент осекся и живо спросил меня. «А по гороскопу, Валя, она у тебя кто?» «Что-то натуралистическое, что-то дарвинско-фредиско-нитшанское. Я готов был от Гены послушать, просветиться». Но гороскопам, вернее, тем шарлатанам, которые их составляли, я не верил ни капли, и разговор наш с Геной Поршнем оборвался. Однако в сознании застряло, театр — это доминирование. Заумно и как-то глуповато. Рита в нужный час в Москве на вокзале меня не встретила. Накануне я опять созвонился с дочерью. Она уверяла, что встретит у поезда уточняла время прибытия вагон. Я погулял по пустынному перрону, все приехавшие разошлись, потом позвонил по мобильному Рите и услышал металлический ответ, телефон абоненты выключен. Вдруг она в метро едет, спешит, опаздывает. По перрону я гулял еще четверть часа, Рита не появилась. Я не особо расстроился, но, конечно, расстроился, и пошагал к камере хранения, чтобы оставить чемодан и уже без груза ринуться в Москву, разыскивать бесшабашную дочь. Почему она не приехала? Почему не отзывается на звонки? В предыдущем разговоре она что-то упомянула о репетиции, хотела отпроситься. Вдруг не удалось. Полуденное солнце ярко светило. Было тепло, но не жарко. Как-то очень уютно, зелено и прибрано. Чистенько кругом в районе трех вокзалов. Никаких бомжей и разных темных типов которые продавали еще несколько лет назад тут все и вели скупку всего, да и машин не так уж много. Предпраздничные дни перед маем многие отправились на дачу. Мне захотелось пройтись по столице. Я давно здесь не был отпускником. не спеша пошагал к Садовому кольцу через проспект Академика Сахарова. Направился туда не случайно. Я услышал какие-то митинговые голоса, увидел издрит толпу милицейский кордон. Это обилие людей привлекло. В нашем заштатном Гурьянске митингов и людских сборищ на площадях не бывает, а здесь пруд-пруди. В Москве полно людей публичных, партийные и государственные лидеры, депутаты, звезды-актеры. Их хлебом не кормить, дай подбежать к микрофону и сказануть какую-нибудь мудрость или дурость. Стало смешно от этих мыслей. А в общем-то простое любопытство вело меня к людскому скоплению с плакатами флагами растяжками транспарантами среди флагов российских мельтешили желто- голубые флаги украины все понятно нынче у всех на устах события в незалежной а главное присоединение крыма еще в поезде мне все уши соседи по купе проезжали про крым но я не откликался на эти разговоры для себя рассудил так Крым разве сапог, который можно украсть, передать, продать, подарить? Там живет два с лишним миллиона человек, сами решат. Решили, значит, так тому и быть, все, тема закрыта. Я даже порадовался, что захватил наушники и слушал в дороге музыку, а не соседские споры вокруг полуострова. Политика, в общем-то, меня не интересовала, и раньше, даст бог, не заинтересует и впредь. Доброжелательно и даже несколько благодушно, не забивая голову речами и тезисами, которые вещали со сцены, я решил пройти сквозь не очень плотную, рыхловатую толпу демонстрантов, даже сам не знаю зачем. Тоже, наверное, из любопытства. Сперва меня пропустили через рамку металлоискателя, а после я приблизился к сцене и простым безучастным зевакой смотрел на ораторов, которые... Неровной шеренгой стояли в углублении у задника с нарисованным российским флагом. Впереди у микрофона выступал один из избранных. Но говорил он плохо, коряво. Его, наверное, хорошо понимали посвященные. А я почти ничего и не понимал, кому и с какими фактами он апеллирует. Вся мировая общественность возмущена, Европа содрогнулась, Весь мировой порядок был подорван агрессией России и этими, как их там, зелеными человечками. Почему я не интересовался политикой и даже не хотел знать о ней? Я раз и навсегда принял для себя некий постулат. Я не вправе праве, не в силах изменить что-либо в политике и лезть туда, спорить, редить о ней. Это только трата времени. Такое хобби мне было неинтересно». В истории страны, общество в политике, в конце концов, все решают политики высшего звена, правители. Так устроен весь мир. Так устроен был СССР, а теперь Россия. Решает тот, кто принимает решения. На своем уровне я принимал решения о подрядах, о конструктивных проектах, о закупках материалов, о кадровых назначениях. Я принимал эти решения каждый день. И немало людей зависело от принятия этих ничем незнаменательных решений. Но история страны складывалась из других решений и зависела от воли других деятелей. Действия уличной толпы – это еще не воля властителей. Именно воля верховных жрецов прокладывает путь истории. Мое мнение тут никакой роли не играет. Так я думал раньше, не перестала я так думать теперь. И никогда не лез в политические дискуссии, споры – Даже экономические выверты воспринимал как погодные фатальные явления. Мне было так проще жить, и все. Точка. Сейчас я стоял со снисходительной полуулыбкой на лице, невдалеке от сцены, с которой выражали ораторы то ли солидарность с жителями оскопленной Украины, то ли негодовали по поводу действия российских властей, то ли одобряли эти действия. Нет, все же не одобряли». Я вслушался в речь, говорившего в микрофон, разобрал. «Аннексия Крыма — шаг жуткий. Это шаг безголовый, авантюрный. Россия, приобретая полуостров Крым, теряет свой материк». «Как верно сказано», — услышал я восхищенный женский голос и обернулся. Полная садутловатым лицом женщина в очках в забальзаковском возрасте улыбнулась мне. Я кивнул ей, как бы здороваясь и соглашаясь с ее восхищением. Восторг по поводу фразы выразили из других сторон, но восторг был не громок, краток, оратор был, видно, известен, красноречив и сыпал умностями дальше. Да, нас здесь собралось не так много, как хотелось бы, но разве Андрей Дмитриевич Сахаров, на проспекте которого проходит наш митинг, над которым всячески глумилась власть, не был борцом-одиночкой? Кто стал победителем... «В споре власти и Сахарова?» Вопрос имел только один ответ, и он прозвучал из толпы одобрительным гулом с именем великого физика. Я не то чтобы не соглашался с этими людьми, мне просто было это неинтересно, и я пошел было дальше, осторожно никому не мешая, пробирался к окраине толпы, но вдруг меня осенила странная мысль. Что это за люди? Я шел, вглядывался в их лица, в их обличие, одежды, в их существа. Все эти люди были какими-то не такими, как у нас в Гурьянске. Я даже сравнил себя, так ли я одет, как они. Вроде и так, а вроде и как-то иначе. Да, они москвичи, а в них что-то иное, отличное от провинциальных людей, и все же это были особенные москвичи. И пусть я среди них похожий по одежде, по возрасту, Тут были в основном люди среднего возраста, но все же я какой-то заметно провинциальный, словно белая ворона. Или тут что-то не так? Всякий провинциал, который оказывается в толпе настоящих москвичей, испытывает неудобство но тут было еще что-то. Я остановился и стал внимательно рассматривать толпу. Одежда отличается немного. У этих людей, а, как я интуитивно понял, это все сплошь люди с московской пропиской... Заметна некая небрежность в одежде. Здесь одежде уделяется меньше внимания, чем в провинции. Здесь не принято наряжаться. Но толпа на митинге на площади демократа Сахарова скрывала еще что-то. И тут я поймал себя на мысли, у этих людей будто бы не было национальности. И хотя здесь были армянин, еврей, татарин, казах, русский... Национальность здесь как-то нивелировалась. Это были те, про которых говорили россияне. Точно, чему-то порадовался я. Это истинные россияне, московские причем. Отшлифованные демократией после десятилетий с их митингами, болтовней и вечным недовольством интеллигентов. Именно интеллигентов. Здесь была сплошь интеллигенция. Да и на сцене стояли журналисты, телекомментаторы, певцы, депутаты сплошь медийной личности. А вон историк, который протер до дыр телевизор с бородкой и кривоватым ртом. Тем временем на сцене к микрофону пригласили поэта, публициста, телеведущего. Тучный, щекастый человек, курчавый, с выпученными глазами, пошел что-то трубить в микрофон, явно желая понравиться толпе. Я не стал его слушать. Напоследок оглядел толпу, поразился своему открытию московской интеллигенции, у которой нет ни возраста, ни национальности, ни определенной профессии, даже пола, а не какого-то неопределенного. Я усмехнулся. Ведь в любой толпе я выискивал непроизвольно красивеньких женщин, а здесь таковых не было. Женщины не имели женственности и красоты. Стайку девчушек-студенток я в расчет не брал. В основном какие-то бесформенные, расплывшиеся, с чертами неясными, неяркими, ажистики. Но таковы были и мужчины, и все они были по-своему оригинальны. Просочившись сквозь митинг, не особо многочисленный, не очень плотный и виловатый, то ли были митинги в начале 90-х там все кипело у тогдашней интеллигенции, я уходил прочь. Потом остановился, обернулся на митингующих. А ведь нет сейчас в России по сути никакой интеллигенции. Ее придумали как класс, как прослойку, но теперь и класса нет». «Где знаменитый класс рабочих? Где трудовое крестьянство? Где славная интеллигенция, куда входили советские офицеры?» Последнее, что я услышал и чему аплодировала толпа, были слова щекастого поэта. «С этим Крымом теперь в приличном обществе не появишься». О каком приличном обществе, он говорил, я не понял. Где это общество? Но толпе было, очевидно, все понятно. Как же я отстал от них?» И тут, наконец-то, позвонила Рита. «Папка, я в театре на репетиции, извини, не могла встретить. Приходи прямо в театр», — летел в трубку темпераментный голос дочери. Ну, вот все и выяснилось. Риту я мгновенно простил. Своего ребенка всегда простишь. И всегда его оправдаешь. Ведь это часть тебя самого. На душе стало легко, но вспомнилось, как я ее через силу, через боль отпускал в Москву в ГИТИС. Анна была, конечно, против. Я сам был против, а Рита стояла на своем. «Не поступлю, вернусь, дайте ребенку осуществить мечту». И она смеялась, а потом поджимала губы, и мне было понятно, что от своего она не отступится. Она поступила. Разумная, твердая, решительная. Жаль, что в Толике такая же закваска оказалась пожиже. Подниматься одной в Москве для этого надо иметь характер. И теперь она показывала свой характер». Она окончила вуз, работала в театре. Театр был невелик и не очень известен, средней руки, но это был московский театр. Младчина дочка. До театра я добрался пешком, глазел на Москву. Нет, не понимал этот город. Он не был мне чужим, но и стремления к нему у меня тоже не было, хотя Москва — город крылатый. Администратор в театре встретила меня доброжелательно, сразу проводила в зал — Рита меня предупредила, сейчас репетиция, но скоро кончится. Вот сюда, пожалуйста, в ложе посидите, здесь ступенька осторожно. В темноте небольшого зала я устроился в уголочке ложи в тени и принялся тайно смотреть репетицию. Репетицию будущего зятя, режиссера Стаса Резонтова. Он был на сцене, и с ним два актера. Моя Рита, у меня даже что-то толкнулось в груди, Когда увидал ее одетую театрально, странно, она была в каком-то рубище свинком на голове, партнером у нее был молодой человек, раздетый по пояс, тощенький, с огромным темным крестом, который висел на шнурке на шее, и тоже свинком, имитирующим колючую проволоку. Меж ними стоял Стас, взъерошенный, с длинными растрепанными волосами, с бородой, и объяснял актерам горячо, страстно, «Ты бог, ты царь, ты величина!» — он тыкал пальцем актеру в грудь. «Они жалки человечек из толпы. Ты властелин мира. Еще нет, но ты им будешь. Ты уже сейчас должен показать им, что ты их властелин, чтобы они преклонили пред тобой колени. А ты торопишься, срываешься на писк. Как говно». Последнее слово потенциального зятька меня покоробило, хотя говорят, что это любимое словцо у московской интеллигенции еще со старых времен соттепеля. Может, так надо? С другой стороны, театр вроде храма. Когда бригадир на стройке орет на разнорабочего, который не несет раствор каменщику, это одно, а тут столичный театр. А может, иначе не высечь искру из актера, не создать шедевр, а тут уж точно будет шедевр. Стас Резонтов выглядел как гений. Он переметнулся к Крития. «Ты пойми, ты тоже не простая баба, не шалава, которая вешается на шею богачу. Ты тоже избранница бога, тоже царица, гордая, величественная, а не подзаборная». Режиссер был в ударе, в кураже. Он нагонял на актеров свою волну, которая должна была поднять их до вершины его гениальности. Я так и подумал литературно до вершин его гениальности. Мне стало и смешно, и горько, надо же. Человек придумает какую-нибудь дурь, заумь, какое-то бесовское действие, выдает это за искусство, а потом еще умудряется найти поклонников и убедить их, что это божественно и гениально. А если ты его искусство не понимаешь, то еще и обзовет тебя быдлом. Я ушел из ложи, и из темноты зала мне стало совсем неинтересно смотреть на будущего родственника» а дочку стало жаль. В фойе театра я ждал Риту и попутно позвонил Олегу. Это был наш, Гурьяновский, мой сокурсник, друг студенческий. Я ему еще накануне отзвонился. «Ты где? Я тебя жду, уже стол накрыт», — гудил он в трубку могучим голосом. Репетиция кончилась, Рита выскочила из зала, кинулась ко мне на шею, в рубище в гриме, с черно подрисованными бровями и жирно удлиненными ресницами — Такая незнакомая в своей роли полубогини и такая родная, неизменная. Вскоре мы сидели с ней в театральном буфете ждали Стаса. Он очень милый, вот увидишь. А что матерится, так они все матерятся. Не обращай, пап, на это никакого внимания. Без перца в театре не обходится. А Станиславский тоже матерился? Рита рассмеялась. А скажи мне, дочка, там у вас на сцене унитаз стоит. Это что, декорация? «Пап, это современное искусство. Не думай о нем». Она перевела разговор на другое. «Пап, мы скоро уезжаем в Польшу. Стасу предложили поставить там спектакль. Это так здорово. А уж после свадьба Тут появился и жених. И опять впечатление, что он какой-то весь взъерошенный, высокий, длинноволосый, с бородкой, рыхловатый, с проседью, глаза блестящие, большие, черные, живые. Взгляд, казалось, ни на чем не сосредотачивается» и летит, как будто сквозь или мимо человека, куда-то поверх, вдаль. Стас разулыбался мне, познакомились. Он цепко и твердо схватил мою руку, тряхнул с силой. «Ну, как вы тут мимоходом?» — спросил Риту. «Да вот об искусстве с папой рассуждаем усмехнулась она. «Еще кто бы мог определить, что такое искусство?» — сказал я. «Искусство — это все», — живо вошел в разговор Стас. «В искусстве возможно все». «В жизни невозможно. Нельзя на луне пожителей влюбиться в марсианина, а в искусстве можно», — он говорил быстро, немного даже в взахлеб. Стас был как будто все еще на репетиции, я перед ним актер, которого он собирается обратить в свою веру. «Дураки от искусства придумали запреты, ограничения. Я думаю, Шекспир был бы только рад, что его делают современным. Что Ромео — это рокер, а Джульетта может без ума влюбиться и в свою служанку». Рит улыбнулась, я ухмыльнулся. «По ходу блистательного монолога будущего зятя, с которым мы были почти ровесниками, я подумал, в искусстве возможно все. Эх, спустить бы с вас, современного искусства, пошляков и шарлатанов, штаны, да выпороть хорошенько на большой площади розгами. Вот бы было действо, вот было бы искусство». Шекспиру бы это больше понравилось, чем Ромео в мотоциклетном шлеме и Джульетта лесбиянка. Когда Стас говорил, он как будто еще не все и договаривал, кроме слов произносимых, в нем бурлила еще особым фонтаном фантазия. «Никакие традиции, никакое ханжество не остановят новый театр», — тут Стас замер. «Это очень правильно», — воскликнул вдруг он, вскочил и куда-то быстро пошел, крикнул нам на ходу. Надо предупредить завпоста. Ты не удивляйся, пап, это люди искусства. Он что-нибудь вспомнил или придумал. На него часто после репетиции вдохновение находят. Мы с Ритой выпили еще по чашке кофе, но Стас так больше и не появился. «У нас сегодня спектакля нет», — сказала Рита. «Но после перерыва будет вечерняя репетиция. Я освобожусь, не беспокойся. Я приду к тебе домой вечером, там поговорим, посидим, чаю попьем. А завтра я улетаю». Чем ты сейчас займешься? коллегу зайду, земляку, помнишь такого? Он к нам в гости приезжал, мы с ним вместе учились. Я вышел из театра, но театр еще некоторое время меня не отпускал. Я не знал доподлинную историю театра не только мирового, но и русского. И если к живописи я имел касательство и знал даже... Фразу из письма Пикассо своему другу, которому он признавался, что, мол, «я-то понимаю, что то, что я рисую, не является искусством, но богачи покупают, а вот про театр я подобного не знал. Сам по себе театр казался мне каким-то вымоченным занятием, не созидательным. А уж если из театра убрать просветительную миссию, то он и вовсе станет сборищем тщеславных людей, которые не очень-то любят работать». Ведь лицедейство и кривляние никогда у русского народа не поощрялось. Конечно, я так думал, потому что переживал за Риту. Мне хотелось верить, что она попала не в какой-нибудь бедлам с сумасшедшим режиссером, а в храм искусства, святилище, где не допустит издевательств над шекспировскими героями».